Глава девятая. Мелочи жизни в Ставке. Я приведу несколько мелких, но характерных штрихов из жизни и быта Ставки, чтобы более к ним не возвращаться. Губернский город Могилев, небольшой, тихий, наполовину еврейский, стал средоточием военной жизни страны, и в Ставке, и в обществе с первых же дней — полушутя полусерьезно, говорили о провиденциальном наименовании города Могилев-Могила. Императорский двор, поместившийся в небольшом губернаторском доме, был обставлен чрезвычайно скромно, и присутствие его выдавали разве только усиленная охрана и паспортные затруднения. Со времени вступления генерала Алексеева на пост Верховного Эта патриархальная простота достигла еще больших размеров. Всякий церемониал отменен, наружная тайная охрана была снята, у входа в губернаторский дом стояли парные часовые, в вестибюле дежурный жандарм, а далее, зачастую до самой спальни верховного главнокомандующего, можно было пройти, не встретив ни одной живой души. Вообще, в связи с общим тревожным положением, солдатскими бунтами в Орше, Брянске и на ближайших железнодорожных станциях, беспорядками, проходивших через Могилев эшелонах и аграрными волнениями в уездах, положение ставки было по меньшей мере оригинальным. В Могилеве не было решительно никакой вооруженной силы для защиты ставки единственная строевая часть георгиевский батальон в силу своего особенного прошлого старался подчеркнуть свою революционность будированием иногда неповиновением генерал алексеев имел возможность вызвать вставку какую либо сохранившуюся часть но не хотел этого делать в виду подозрительности петрограда все прочие команды Главным образом технические были недисциплинированы, распущены и представляли прямые очаги брожения. В Могилеве еще до моего приезда образовались два комитета. Солдатский комитет Могилевского гарнизона из представителей мелких частей, непричисленных к Ставке и всякого рода дезертиров. И второй, солдатско-офицерский комитет Ставки. Первый, к которому потом примкнули самозванные рабочие и крестьянские представители, при главном участии еврея-дезертира, именовавшего себя прапорщиком Гольманом, терроризировал губернские уездные власти и городское самоуправление, которое покорно подчинялось его нелепым демагогическим требованиям, предоставляя даже в его распоряжение городские суммы, Губернские комиссары, прокурор не решались противодействовать комитету. Ставка выслала Гольмана, но скоро он вернулся с мандатом Петроградского совета и при молчаливом одобрении Министерства внутренних дел продолжал свою деятельность сравнительно скромно при нас, с большой наглостью при оказывавшем ему всякие знаки внимания Брусилове пока, наконец, перед Корниловским выступлением не был посажен в тюрьму».